Первый владелец разорился, у второго умерла жена. Не помню, что случилось с третьими жильцами, кажется, они просто развелись и разъехались. Так или иначе, дом был довольно дешев, поскольку его долго не покупали. При доме имелся славный сад, длинный и узкий. Начинался он лужайкой, затем тек ручей, по берегам которого росли всякие водяные растения, потом дикие заросли азалий, и до самого конца, где и был разбит солидный огород, а за ним тянулась живая изгородь из кустарника. Могли ли мы позволить себе такой дом? Другой вопрос. Хоть у каждого из нас был приличный заработок, у меня, правда, непостоянный и не всегда одинаковый, у Арчи более надежный, капитала нам, к сожалению, не хватало. Тем не менее, мы взяли с суду под залог, и въехали в новый дом. Купили ковры и шторы, и взвалили на себя расходы, которые, конечно же, были нам непосредством. Хоть на бумаге концы с концами вроде бы сходились. Ведь нужно было содержать еще Дилейдж и Морис Каули. Наняли дополнительную прислугу, горничную и супружескую пару. Жена прежде служила на кухне у какого-то аристократа, а муж, как считалось, хоть прямо они этого никогда не говорили, был Дворецким. Однако он слабо представлял себе обязанности Дворецкого, а вот она была отличной поварихой. В конце концов выяснилось, что на самом деле он служил партье Это был уникально ленивый человек. Большую часть дня он валялся в постели, И кроме весьма неудовлетворительного прислуживания за столом, больше ничего не делал. В перерывах между лежаниями в постели он, правда, еще посещал пивную. Мы были вынуждены решать, отказать ему вместе или оставить. Но поскольку стряпня все же важнее, пришлось оставить. Итак, мы продолжали жить на широкую ногу. И случилось то, чего следовало ожидать. Не прошло и года, как возникли финансовые трудности. Наш банковский счет таял не по дням, а по часам. Мы, однако, убедили себя, что при некоторой экономии выплывем. По предложению Арчи, новый дом был назван Стайлсом. Поскольку первой вехой в моей писательской карьере было таинственное преступление в Стайлсе. На стене у нас висела картина, воспроизводившая обложку книги. Мне ее подарили издатели. Но Стайлс, как и во всех предыдущих случаях, оправдал свою дурную репутацию. Дом действительно был несчастливым, я почувствовала это, едва переступив порог. Тогда я отнесла свое ощущение за счет того, что убранство было слишком кричащим и неестественным для деревенского дома. И подумала, что со временем, когда мы сможем позволить себе переоборудовать его в истинно деревенском стиле, без всех этих панелей, росписей и позолоты, тогда я буду чувствовать себя по-другому. Глава четвертая. Мне всегда тяжело вспоминать следующий год своей жизни. Верно говорят, беда не приходит одна. Спустя месяц после моего возвращения с Корсики, где я пару недель отдыхала, мама заболела тяжелым бронхитом. Это случилось в Эшфилде. Я поехала к ней. Потом меня сменила москитик.